Вопрос был задан по-немецки, поэтому Сигизмунд прекрасно понял его. Хотя я свою кандидатуру пока ещё не выдвигал, однако наша организация Орлы Полонии такое уже решение приняла. В нужное время именно это решение будет оглашено на заседании польского сейма. Тем более, что наш древний род породн кровью с той же династией. И с коей происходили Владислав IV и Янко Зимир, с войсками которых пришлось воевать вашему Богдану Хмельницкому, а также многие другие польские короли, политики и военачальники. В таком случае рад приветствовать вас в своём боевом лагере, сигизмунд вы наш великий. Тивер уже действительно не удержался от саркастической ухмылки и беркут. Хотя мысленно тут же остепенил себя. А ведь всё может быть. Первая организация, которую возглавил некий Владимир Ульянов, не имела в своих рядах хоть двадцати членов. Кто из императорской династии Романовых или какого-либо иного монархического семейства Европы мог бы предположить чем на самом деле закончатся подобные же государственные бредни этого человека. А подумав это, попытался взглянуть на Сигизмунда Ржецкого иными глазами. Вот только совершенно иными взглянуть не удалось. Хоть и был этот юный масон-повстанец хилым и болезненно-бледнолицим, но одержался с вызывающим достоинством – Да и говорил так, словно и в самом деле уже держал речь в польском сейме, собранном специально для избрания короля. Поэтому, слушая его юношеские мечтания о возрождении монархии, Беркут, хотя и воспринимал их довольно скептически, все же ни минуты не сомневался, что этот парень действительно верит в возможность такого исхода борьбы. свой талант, предводителя новой волны возрождения униженной отчизны и готов отдать за неё жизнь. Иное дело, что точно так же ни минуты беркут не сомневался, что жизнь этот пылкий предводитель польской шляхты отдаст значительно раньше, чем сделает хотя бы первые скромные шаги к своей цели. В ходе войны Он уже не раз встречал подобных мстителей и мечтателей, которые совершенно не заботились о том, чтобы хоть как-то подготовиться к борьбе, научиться хорошо владеть оружием, приёмами самообороны и конспирации, а ещё выживать в лесу, в горах, в любых экстремальных ситуациях. Как и следовало ожидать, уже через месяц другой и сами они и все члены их подпольных организаций оказывались в застенках гестапо. То же самое произошло и с организацией «Орлы Полонии», возглавляемой Сигизмундом Оржецким. Сам предводитель спасся только благодаря тому, что мать первого же арестованного соратника ценой собственной жизни сумела предупредить его. Когда эту мужественную женщину вместе с сыном выводили во двор, а жили они по соседству с Аржецкими. Она, оказавшись куда находчивее и храбрее своего сына, успела крикнуть: "Владимиже, взял же стапа!" И конвойр скосил её очередью, так и не узнав, кого именно она хотела предупредить. О том, чтобы запастись оружием, Предводитель патриотов масонов, конечно же, не позаботился. И теперь, оставшийся один, решил восполнить этот пробел в подготовке к восстанию за счёт германского офицеранта, оказавшегося на развалинах рядом с тем местом, где в каморке он прятался уже вторую неделю. Сейчас план у него был простой и, как ему казалось, вполне осуществимый: добыть оружие, пройти всю Польшу до Балтийского побережья, выкрасть рыбацкую лодку и переправиться в Швецию, а уж оттуда в Англию, где, как он слышал, правительство в изгнании формирует польские части. Впрочем, Анне ничего не стоило убедить его, что переплыть на лодке огромное море, он вряд ли сумеет. А вот добраться через Украину и Чехословакию до Швейцарии значительно проще. Слушая её убеждения, Бергут не смог удержаться от улыбки. Чтобы не затягивать эту сцену, он взял из кузова один из двух лишних автоматов, несколько раз продемонстрировал, как с ним следует обращаться и со словами: "А вот теперь Мы будем делать из тебя настоящего солдата, вручил Сигизмунд. Не состоявшийся монарх был потрясён его щедростью и великодушием. По поводу своего неожиданного вооружения он попытался произнести очередную тронную речь. Однако Размасов пресёк эту попытку езвительным А ещё скажи благодарить. Ты ещё не знаешь, что в устах лейтенанта Беркута значит делать настоящего солдата. В любом случае, еврейтером вмешиваться в этот процесс не следует, охладила его Анна. Итак, Шмайсер, у тебя уже есть. Вернулся к своему напутствию Беркут. Пистолет я тебе тоже обещаю раздавить. Орудовать ножом и защищаться от него научу. У вас это действительно получается. Сразу видно, что вы диверсант-парашютист, которого забросили в тыл германцам. Биркут и Анна удивлённо переглянулись. Ты всё правильно определил. Орел Палони, не стал Андрей разочаровывать парнишку. Считай, что с сегодняшнего дня ты боец интернациональной диверсионной группы. Согласен ли ты стать таким бойцом? Без лишних слов, только да или нет. Слово патриота. Будем считать это воинской клятвой. С этой минуты любой приказ командира выполнять беспрекословно. — Все. — Карбач, машина готова? — Тогда в путь. Уже здесь, в лесу, забравшись в кабину на место водителя, Сигизмунд спросил Беркута. — Вы, конечно, не верите в искренность того, о чем я вам рассказывал. — Если бы не верил, так и сказал бы тебе, — сдержанно ответил лейтенант Беркут. — В искренность — да, верю. А вот в серьезность — нет. Я не понимаю людей, которые берутся поднимать на борьбу своих друзей, не позаботившись о собственной подготовке к этой борьбе. Пока мы будем пробираться к Украине, я постараюсь научить тебя владеть пулеметом и пользоваться гранатами, передать кое-какие командирские навыки и партизанский опыт. с условием, что никогда больше не будешь требовать от меня исповеди относительно того, как я к тебе отношусь, и никогда не будешь демонстрировать свой шляхетский гонор. Слава чести. Вот это убедительно. Немецкий язык давно изучал. Удачил в тот день, когда Германия напала на Польшу, чтобы знать язык врага. Считай, что в тот день ты принял по-настоящему серьезное решение. Единственное всего, что успел накрутить вокруг орлов в Полонии, монархической династии и всего прочего. В гимназии, конечно, учил французский. Как все, но в позапрошлом году начал изучать английский. Уже свободно слушаю Лондон. У меня способности к языкам. — Нет, нет, — убоялся он собственной нескромности. — Так говорили учителя. Русский тоже, понимаю, свободно. — Весь в мешке Карбача есть запасной вермахтовский мундир. Примерь. Если не подойдет, попытаемся экипировать тебя при первой же возможности. И еще задание тебе. Пока будем отмокать здесь... поучения местному языку Ефрейтора Арзамастова. Но вдруг у тебя появится способность и к педагогике. А если он не пожелает, можешь не сомневаться, что не пожелает. Но постарайся убедить его. Поэтому я и заговорил о твоих способностях в педагогике. Я, понятное дело, попытаюсь. Без особого энтузиазма согласился Сигизмунд. — А сейчас готовься, пойдешь в деревню. — На разведку? — романтически загорелись глаза обладателя королевской крови. — И в разведку тоже. — Один? — Вместе с Карбачем и нашей прекрасной полькой Анной, в которую ты уже успел влюбиться. Услышав это, Сигизмунд потупил взгляд и... и едва заметно покраснел. «А как вы догадались, что влюбился?» «Извини, однако ни командирского, ни партизанского опыта для этого не понадобилось. Банальная мужская интуиция». «Но ведь вы, наверное, тоже влюблены в нее?» — угрюмо предположил предводитель полонийских орлов. Беркут немного поколебался, Улыбнулся какому-то своему воспоминанию и произнес «Вот видишь, и с мужской интуицией у тебя тоже, пока еще не все в порядке». А когда Сигизмунд внутренне возликовал, вновь по командирски нахмурил брови. «Только ты не о том думаешь сейчас, солдат, и это плохо». «Разве мысли о любимой женщине...» Ну, ты мне ещё стихи Адама Мицкевича начни читать. Только что ты получил первое боевое задание, а мысли твои заняты, чёрт знает чем. А вот теперь вновь ехидно возрадовался Арзамасцев, услышав этот вердикт лейтенанта. Мы начнём делать из тебя настоящего солдата.